Серый Бентли медленно хромал по ухабистой дороге. Эта дорога с частными секторами по обе стороны начиналась от границы поселка с городом и заканчивалась у самого завода. Сами участки состояли из домов, в основном небольших, с огромными огородами, хлевами, полисадниками и узенькими двориками. Эта глинисто-песчаная дорога специально не покрывалась асфальтом, чтобы машины не мешали покою селян и не портили выхлопными газами природу Соснова. Дорога была основной частью улицы Шмырева. Всего в Сосново были две улицы — Шмырева и Романова. Раньше их было четыре, но в позапрошлом году начали строиться пригородные участки, и эти улицы стали продолжением городских улиц. «Мать, тих, эти бугарки! Полушепотом ругнулся шофер, завидев приближающуюся дорогу с частыми бугорками. — Чё? — подала голос золотая дочь. — А, ухабинки не любишь. Эх, мне бы твои проблемы. «Ну — Ну-ну, — ухмыльнулся шофер, переключая автомобиль на первую передачу и вжимаясь в сиденье. — Вот на тебе мои проблемы. Нравится? Это не проблемы, — бесцветно ответила Оксана неуклюже покачиваясь из стороны в сторону. Казалось, она действительно недавно пережила нечто вроде конца света. «А что ж проблемы?» Уже безо всякого ехидства спросил озадаченный шофер. «А проблемы в том, что ко мне вчера явился самый реальный вампир, Валик. Представляешь?» «Представляю», — после недолгой заминки ответил Валик. Он никак не смог сдержать снисходительную улыбку, и девушка это заметила. Ни черта ты не представляешь! Ко мне реально явился вампир!» «Ну да», — согласился шофер, не без труда заставляя себя казаться серьезным. «Ведь в Сосново давненько жили упыри и вурдалаки. Сейчас, наверное, снова ожили». Заметив в зеркале недовольную мину дочери губернатора, Он извинительно улыбнулся. «Ну как-то так, я ведь теряюсь в догадках. Ты рассказывай, рассказывай». Это случилось позавчера ночью. Оксана уже находилась в фазе медленного сна. Что-то заставило ее открыть глаза, прислушаться и вглядеться в темноту. Со стороны окна виднелся темный мужской силуэт. Он медленно двигался в сторону кровати, на которой спала девушка. Гул проезжающего автомобиля, свет от фар, помог Оксане понять, что перед ней самый настоящий вампир. Свет фар автомобиля, дошедший до окна дома, осветил ночного гостя. Это был мужчина, одетый в черный костюм очень старой моды, с густыми усами на бледно-желтом лице. Оксана от страха вжалась в железную спинку кровати, приложила ладони к пульсирующим вискам и дрожащим голосом глухо позвала хозяйку. «Надежда Ивановна!» Хозяйка не ответила, так как ее не было в доме. Она ушла ночевать в летнюю кухню. Просидев неподвижно несколько минут, Оксана заставила себя глубоко вдохнуть и посмотреть в сторону окна. Вампир был на прежнем месте. Снова проехала машина за окном, и под светом ее фар было видно, что ночной гость медленно движется вперед. Оксана спрыгнула с кровати и вылетела из комнаты, сильно стукнувшись локтями поднятых рук о фанерные дверцы и опрокинув стул, стоявшая у стола в другой комнате. Добежав до входной двери, она силой ударила по ней. Потом вспомнила, что эта несчастная деревенская зверь открывается нажатием металлического пятачка, приспособленного над ручкой двери. Неуклюже открыла дверь, потом долго металась в сенях, тщетно пытаясь найти выключатель. Неизвестно, что с ней было бы, Если бы не появился Колян, бойфренд ее лучшей подруги Ольги. Услышав тихий стук по двери, Оксана отчаянно выкрикнула. «Заходите, заходите, помогите!» Затем голос Коля Ухабова спокойно, удивительно спокойно для такой ситуации, сказал. «Я не могу, дверь закрыта с той стороны». Затем, после короткой паузы, также спокойно добавил. «Оксана! Выключатель на стенке у двери в хату справа!» Оксана бросилась к стенке, трясущейся рукой нашарила выключатель, включила свет, затем отодвинула засов, удерживающий дверь с улицы. «Ну, ты прямо как привидение увидела!» — бросил недоумевающий Николай, входя в сени. Оксана в одной ночной рубашке, сквозь которую просвечивалось ее немного нескладное худощавое тело с маленькой грудью, тщетно старалась унять мелкую дрожь и учащенно дышала. «Он там!» — с трудом выговорила девушка, нервно моргая и указывая длинным фиолетовым ногтем большого пальца в сторону комнаты, из которой недавно выбежала. «Кто?» — спросил недоумевающий Колян тщетно пытаясь убрать с лица брутальную улыбку-ухмылку. «Привидение?» «Вампир!» — со слезой в голосе выкрикнула золотая дочь, заламывая руки. Ухабов не мешкая открыл дверь, вошел в комнату, включил свет. Оксана осторожно вошла следом за ним. «В следующей комнатке!» — сказала она, тыкая указательным пальцем в сторону распахнутых дверей. Колен как-то недобро глянул на Оксану, снисходительно улыбнулся, погрозил пальцем. — Не увижу, упыря, с тебя большая поляна, артистка театра и кино. — Никакая я не артистка! — едва сдерживая плач, простонала Оксана, но тут же взяла себя в руки и решительно бросила у Хабову. Иди, посмотри! Николай решительно вошел в дальнюю комнату, Зажег свет, огляделся по сторонам. Никого в комнате, кроме него и золотой девочки, не было. Состроив отрешенно-героическую гримасу, он повернулся к сконфуженной Оксане. «Вурдалак меня испугался, поняла?» «Он просто света испугался», — облегченно выдыхая, ответила Оксана. «Но он был, был. Я могу поклясться, чем хочешь». Чем хочешь, я тоже могу поклясться в чем хочешь. Бесцветно бросил Николай, не переставая, не улыбаться. Ну, кем хочешь? поправилась девушка. Хочешь, клянусь памятью своей бабушки, знаешь, кто была моя бабушка? Не нужно, Оксана, оставь бабушку в покое. Не помнишь, где я оставил электронный блокнот? Я, собственно, за ним и пришел. «Или, может, этот вурдалак стырил?» Поймав в колкий взгляд Оксана, которая, казалось, сейчас начнет рыдать, Колян сменил смешливую ехидную мину на серьезную, обнял девушку за плечи. «Ладно, ладно, я верю, верю. Просто сам ни разу не видел ни призраков, ни вампиров». Пересказав этот страшный случай, Оксана замолчала, Ожидая услышать что-нибудь вроде удивления или легкого испуга от своего автогидика, но тот лишь скорчил снисходительно понимающую гримасу и безо всякого энтузиазма спросил. — И больше не приходил, вампир? — Это было вчера. Может, сегодня пришел бы, но я вот уезжаю. А ты вроде как не веришь, да? Верю, чего ж не верить? ответил Валик, удовлетворенно улыбаясь. И это удовлетворение было вызвано тем, что дорога с ухабенками почти закончилась, и впереди виднелся поворот на шоссе. Как прошел опыт общения с жителями Соснова? Со многими общалась. Оксана начала рассказывать шоферу опыт общения с жителями деревни. Через минут пять она смолкла. Глянув в переднее зеркальце, Валик увидел, что золотая девочка уснула. Слава богу, хоть какая-то польза от этих ухабинок, подумал он. Укачали девочку, помогли заснуть. А насчет призрака надо батьке рассказать. Пусть она в психушке посидит. Хоть не надо, будет бесполезно мотаться то туда, то сюда. Если эта дурнушка, конечно, не держит меня за лоха.